Отца по-прежнему не видно на той стороне. Мария смотрит, как девушка с лицом неправильной формы, наполовину освещенное солнцем, продает двум школьникам мороженое из белого ящика, на котором нарисован смеющийся пингвин. Марии тоже хочется есть. Вдруг на тротуар из двора выходит отец. Он внимательно оглядывается по сторонам, ища глазами Марию, которая снова прячется за киоск, до боли стискивая пальцами пластиковую обложку дневника. Она слышит, как из-за поворота выезжает троллейбус, тягуча визжа и поминутно притормаживая, чтобы выбрать себе нужную дорогу на глади шоссе. Женщина с сумкой уже движется в сторону бровки, но Мария ждет до последнего, и только когда слышит стук открывающихся к спасению дверей, покидает свое убежище и заходит в жаркую духоту электрической машины, где сидят покрытые горячим потом пассажиры и бьются о стекло, перевозимые против их воли, на неизмеримое пространство голода мухи. Мария, едва зайдя в троллейбус, сразу же приседает, делая вид, что ей что-то попало в туфлю. На самом же деле, конечно, для того, чтобы отец не заметил ее через окно полупустого троллейбуса. Грязный резиновый пол под Марией трогается. Троллейбус набирает скорость, минует перекресток. И только тогда Мария влезает на жесткое сиденье с разодранной спинкой, упирая колени в твердую плоскость предыдущей и начинает думать о возвращении домой. Ведь у нее нет никакого другого пути, кроме пути назад. Ей негде больше жить. Когда она вернется, родители, наверное, будут бить ее, как тогда, за вазу. Мария решает заболеть на улице от голода в надежде, что тогда ее, может быть, наконец пожалеют. Поймут до конца, до чего они ее довели. Потому что Мария до сих пор, несмотря на все истязания, все еще верит. Родители ведь любят своих детей». Когда она болела зимой гриппом, мама ведь не ходила на работу сидела у ее постели. Поила Марию чаем с малиной, мерила ей температуру и вздыхала. А еще по утрам пробовала лоб Марии губами, хотя могла сама заразиться и заболеть. А папа ведь подарил ей на день рождения велосипед, хотя Мария плохо училась, и у нее в третьей четверти были почти все тройки. Размышляя о своем мученичестве, Мария все еще решает сперва зайти в гости к Наде Масловой, чтобы поесть, потому что от голода у нее уже начинает болеть живот, а денег совсем нету Надя живет через четыре остановки, но когда троллейбус подъезжает к ее шестнадцатиэтажному дому, Мария вдруг понимает, что у Нади ее сразу найдут. Наверное, отец уже позвонил родителям Нади, ведь он знает, что у Марии нет больше близких подруг. Поэтому Мария решает поехать к Рите Глубковой, которая живет еще через три остановки и учится в другой школе. А знает ее Мария с кружка художественной аппликации при дворце пионеров, куда ходила в прошлом году. Мария не была у Глубковой со времени ее дня рождения, то есть сентября, но подумала, что если она вдруг придет к Рите, ее уж по крайней мере накормят обедом. Мария выходит из троллейбуса на площади, где еще цветут по клумбам, словно забытые после первого мая, алые петушки. Ветер пролетает над ними, поднимая в воздух шмелей, и бредя по узкой плиточной дорожке посреди красной от цветов земли, Мария на несколько мгновений забывает свой страх, погружаясь в беззаботный сон наступающего лета, полного невообразимой свободы и огромных каникул. План Марии провалился. Рита нет дома, она пошла на музыку и вернется только поздно вечером. Мария садится на скамейку посередине площади, под маленькой тенью юного тополя, и слезы сразу наворачиваются ей на глаза. Но почему? Почему она никому не нужна? Она сидит и вытирает слезы, рассматривая собственный дневник, в котором есть и хорошие оценки. Например, в самом начале есть пятерка по рисованию, потом четверка по русской литературе. За то, что Мария выучила наизусть стихотворение. Потом четверка по географии, потом по рисованию. Хотя тройка-двойка у Марии больше всего. Мария ждет на площади вечера, и ей все больше хочется есть. Она с завистью смотрит на проходящих иногда мимо сытых, смеющихся девочек. Потом она вспоминает, что читала в какой-то книжке, будто от голода люди падают в обморок. Так что ей остается только сидеть и ждать. Она представляет себе как отца вызывают в больницу, и он видит там ее лежащую без сознания на койке с бледным лицом, и, может быть, вообще уже мертвую. Вот тогда он поймет, что наделал. Однако, сколько не ждет Мария, обморок не наступает, а чувство голода становится мучительным. Она встает и отправляется к автоматам с газированной водой, в надежде найти возле них потерянную кем-нибудь монетку. Мария часто раньше встречала такие грязные монетки в облажной от сочащейся из автомата воды земле, но никогда их не подбирала, а теперь она подумала, что если насобирать несколько, можно купить на них пирожок с мясом.